Глава 15. Пятка мастера. Огонь стремительно охватывал наш дирижабль. Его подожгли, чтобы мы не смогли вывести деньги. Да и просто, чтобы у нас не было варианта для побега. Я сразу подумал о Лизе. Она заперта в одну из кают, но снаружи есть охрана, которая ее вызволит. Чингис оставил порядка 10 человек внутри дирижабля как для охраны Лизы, так и для охраны хранилища с деньгами. Разберутся ли они с пожаром? Или, по крайней мере, смогут ли эвакуироваться? Эти мысли пролетели в моей голове за доли секунды, а европеец вновь напомнил о себе, ломая очередную статую. Он бьет пустых глиняных уродцев. Очевидно, боец знает, где есть опиум, а где нет. И план действий был продуман заранее. Причем. Эти горящие снаряды представляли очень большую угрозу. Однако на этот раз целью был не я, а люди Чингиза в перемешку с нашими наемниками. Огненная глина была пропитана ЦИ и легко пробивала барьеры. Причем целью атаки стали не только мои союзники, но и торговцы. За кого вообще этот европеец? Если задуматься, торговцы имеют не самые высокие навыки. Это мелкие сошки, которых клану Чао не жалко потерять. Выживут, хорошо, не выживут сопутствующие потери. Причем, судя по происходящему, клан Чао готов к настоящей бойне. «Чингис, уходим!» — крикнул я. «Забирай людей!» Нам нет смысла драться с торговцами и терять своих. Сделка сорвана. Кроме терракотовых статуй тут было много другого товара. Чай, шелк, фарфоровая посуда, но это все вряд ли возможно забрать. Наша задача просто унести ноги с минимальными потерями. Зазвучали выстрелы. Огнестрельного оружия не должно было быть ни у одного участника сделки, но торговцы успели спрятать что-то на складе. Впрочем, это был лишь один пистолет, который быстро умолк. У Чао слишком мало людей. Очевидно, есть еще... Хоть я делал проверку и распознал на стоянке всего несколько сильных аур. Мастер Ци может спрятать жизненную энергию у целого отряда, так что Чао точно еще не показали всей своей силы. Я побежал к европейцу как к самому опасному здесь человеку. Прямо на ходу я концентрировал Ци для мощного удара. Враг это заметил. Он ухмыльнулся и махнул мне рукой. Сразу же после боец в полусогнутом состоянии вылетел через ворота склада на невероятной скорости. Его будто тянуло что-то за пояс. Очевидно, это ценить — техника смотанной удочки. Враг навел хаос и сбежал. Так для меня даже лучше. Не потратил энергию на бой с сильным противником. Ченгиз со своими людьми послушался моих слов и стал отступать к выходу из склада. Торговцы, в свою очередь, отходили вглубь здания. Все выглядело так, будто мы вот-вот выйдем к дирижаблю и начнем решать проблему с пожаром. Но я чувствовал, что мы увязли в ловушки. Это подсказывал мой многовековый опыт сражений. Так и произошло. Когда Чингис и его люди достигли ворот склада, нам перекрыли дорогу. Полсотни людей с автоматами и еще десяток воинов, вооруженных изогнутыми клинками клана Чао. Ловушка захлопнулась. Клан Чао прислал даже больше людей, чем я ожидал. Видно, их привлекла огромная сумма денег в этой сделке. Причем восемь десятых Волконский платил в золоте и серебре, что очень на руку Чао. Драгоценные металлы всегда в цене. А вот валюту еще надо где-то поменять. Пока во всем положении дел радовало только то, что люди на дирижабле смогли эвакуироваться. Я видел вдалеке силуэт Лизы Волконской, так что мог не переживать за пожар на дирижабле. Воздушный корабль уничтожен, но главное — спасены люди. Правда, зажали не только нас с Чингизом, но и группу на дирижабле. Там тоже полсотни врагов — и они стремительно окружали наших. «Сдавайтесь, и мы вас пощадим», сказал мужчина в красном камзоле, стоящий в самом центре толпы врагов. Он не держал в руках оружие, но представлял самую большую опасность. Уверен, это лидер всей группировки Чао на этой подлой сделке. Говорит на чистом русском, что говорит о большой образованности. а еще высокомерно лыбился. Точно главный. Нам невыгодно поднимать шумиху. Второе было правдой, а вот первое нет. Они хотят, чтобы мы перестали сопротивляться, а потом нас тихо перебьют. Я посмотрел на Чингиза. Часть его людей уже ранена, и их тащат товарищи. Шансов выиграть Чао у нас нет. Они имеют многократный перевес в силе ведь десяток бойцов с клинками примерно равны по рангу личао Это очень грозные противники. Но я уже начал действовать. Вернее, все делала моя пятка. «Ах, вы черти поганы!» — взрывел Чингис. «Мы пришли на честную сделку, а вы решили нас подставить?» «Живо кладите оружие на землю! Ваши жизни в наших руках!» «Ошибаешься!» — сказал я и вывел наружу из-под земли свои ци-нити. То короткое время, что мне дали Чао, было достаточным, чтобы провернуть сложный, но очень красивый прием. Это было вариацией техники смотанной удочки, но куда более сложный. Мастера могут тянуть нити через предметы или землю, чтобы враг не смог заметить прием. Также мастерацы могут протягивать нить от своей пятки — а не от рук, чтобы техника была полностью незаметной. «А-а-а-а!» а раздался крик множества голосов. Две пряжи цинитей стянули, как удавки, весь первый и второй отряд врага, а затем третья нить между двумя узлами сжалась и мгновенно разжалась, отправляя всех головорезов Чао в полет. Большинство из них — маги и смогут пережить падение о землю, но главное, что я откинул врагов очень далеко от стоянки дирижаблей. Правда, такой прием стоил мне очень дорого. Даже в глазах потемнело. «Руслан, это ты сделал?» — удивленно спросил Чингис. «Да», — ответил я, выдыхая. «Прием был точно не для моего объема энергии». «Ловко ты их!» «Надо бежать отсюда. Одна группа украдет дирижабль, а другая вернет наши деньги. Хотя бы золото». «Может, их добро тоже заберем?» <сосил> — спросил лидер наемников. «Нет, берем только свое. Да и вообще, ты лучше своих людей забери». Я указал на тела то ли раненых, то ли убитых. «К дирижаблю!» — крикнул Чингис уже на бегу. «Братья-косматы, вы полезете в огонь. Ваши способности это позволяют». «Ключ! Возьмите ключ!» Я с трудом стоял на ногах, но еще предстояла куча работы. С другой стороны, все могли сделать подчиненные. Проблемы начнутся только, если сюда заявится какой-то сильный маг. Остались ли у Чао еще люди, кроме тех торговцев на складе? Если исходить из военных стратагем, то у них вполне могла оказаться вторая волна воинов. Но все же я давал на это очень малый шанс. Скорее надо опасаться тех людей, которых я выкинул. А это значит, что действовать надо быстро. И к моему счастью, тут был Чингис, который мастерски всех подгонял. Я лишь дал план действий, остальное реализовывал командир дружины. Своих людей он знал хорошо, поэтому понимал, как ими грамотно управлять. Все было организовано в считанные минуты. Наш дирижабль вовсю полыхал, но люди Чингиза умудрились вынести все чемоданы с деньгами и золотом. Они были с металлической обивкой, защищенной ЦИ, потому не сгорели. А вот со второй частью плана по краже дирижабля все вышло не так гладко. На огромной площадке было еще четыре дирижабля, кроме нашего, но два из них улетели из-за творящегося переполоха, а еще один оказался на ремонте. Последний дирижабль был транспортным и курсировал между городами, судя по названию Оренбург-Москва, на боку. Внутри вообще никого не оказалось. Это было для нас идеальным вариантом. Из здания вокзала выбежали охранники, но дальше ругани они не ушли, увидев, сколько у нас людей. Мы заверили, что позже вернем дирижабль, и под неодобрительные взгляды охраны Наш воздушный корабль взмыл вверх. У меня была мысль дать чемодан денег за неудобство, но я быстро от этого отказался. Деньги не мои. Пускай все вопросы решает Волконский. Тем более непонятно, кто здесь представляет владельца дирижабля. Деньги вполне могут уйти не в те руки. Уже на борту мы стали считать потери. У Чингиза семь раненых, но нет убитых, а у наемников Два убитых и три раненых. Учитывая, какую встречу нам устроили Чао, мы отделались малой кровью. Совместному бизнесу графа с китайцами пришел конец. Но мы, по крайней мере, забрали все деньги. Думаю, Волконский не будет расстроен срывом сделки. Тем более мы привезем Лизу домой, живой и здоровой. Граф определенно волнуется из-за дочки. Даже если тая оставила записку, куда сбежала. Когда все дела с Чингизом были разрешены, я подошел к Волконской, чтобы узнать, все ли у девушки хорошо. При посадке я заметил, что Лиза находится в очень растерянном состоянии. Надо было ее поддержать. Все уже закончено. Мы летим в Невский. А потом мы вернем этот дирижабль законным владельцам. Да, я слышала ваш план. «Так страшно было!» — девушка покачала головой. «Зря я пробралась на дирижабль. Теперь я это понимаю». «Это хорошо, что ты понимаешь. Слушайся мужчин, у которых ты находишься под покровительством, будь то отец, брат или муж. Они хотят тебе только хорошего. Братьев у меня нет, и мужа пока тоже». Лиза меня чуть толкнула рукой и улыбнулась. «Будешь хорошо себя вести, и муж точно появится. Хорошие девушки всегда на расхват. А мне кажется, для мужчин главная красота. Если девушка красивая, то мужчины будут. А если же нет, тут то только хорошее преданное поможет. Умный и опытный мужчина будет смотреть не только на красоту женщины, но и на ее характер». Я закрыл глаза и поднял вверх указательный палец, собираясь выдать еще несколько мудростей, Но вовремя себя остановил. «Руслан, а ты что, уже умный и опытный?» Я слышал эту фразу от своего учителя. Просто повторил его слова. Лиза посмотрела в иллюминатор. «Руслан, мы что, снижаемся?» «Дирижабль теряет высоту». Я тоже посмотрел в иллюминатор. «Мы действительно снижались». «Но почему?» «Команды точно на это не было. Да и как посадить дирижабль в лесу? Это вообще невозможно». «Пойду выясню у Чингиза, что происходит», — сказал я уже на ходу. «Оставайся здесь. Может, дирижабль сломанный?» Отвечать девушке я не стал. Но она могла быть права. И если так, то это очень плохо. Мы отлетели от Оренбурга всего на десяток километров. Может начаться погоня. Если Чао вдруг узнают что мы украли сломанный дирижабль.